Глава 13 Мафи спасена. — А уж я-то как рада! — прохрипела Мафи, выбираясь наружу. — Ты простыла? — занервничала Жози. Громко кричала утром, закашлялась Мафи. Вот и потеряла голос. — Ой, у тебя лапки ледяные, прямо из запричитала Жозенька. «Ой, мафечка, ой, как тебя жалко! Можешь идти!» Мафи сделала шаг и упала. «Тео, здесь есть врач?» — запаниковала Жозефина. «И больница с компотом!» — хихикнула Куки. «Драконы не болеют», — пояснил Теодор. Мафи потерла лапами глаза. «Ты мне не приснился, Зефирка, что здесь дракон делает? Я тут мало времени нахожусь, но успела понять, чем дальше от ящиков с крыльями, тем лучше». «Наверно, ты хотела сказать, ящер с крыльями — не ящик, — хихикнула Зефирка. «Он хороший, помогает нам». Без Тео мы бы тебя никогда не отыскали. Мафи протянула Тео лапу. — Спасибо. Теодор осторожно пожал ее. — Ты можешь идти? Мафи замялась, потом сказала. — Такое ощущение, что у меня задних лапок нет. В воздухе стою. — Ты отморозила их. — ахнула Зефирка. — В жаркой пустыне, — захихикала Куки, — верьте мафи больше. Она просто не хочет спасать Марсию. — Неправда! — вскипела мафи Тише, тише! — начала умолять Забияк Зефирка. — Драконы примчатся. — Сейчас нет, — успокоил ее Тео. — У них ужин, потом веселье, танцы, сон. Шнырять по округе и прекрасной долине они начнут завтра, рано утром. Но Зефирка права. Перестаньте выяснять отношения. Поторопимся в лес, а потом в копе». «В каком направлении двигаться?» — спросила мафия. «У тебя же паралич!» — не упустила возможности ущипнуть сестру Куки. «Я этого не говорила», — возразила Мафи. «Просто не чувствую ног». «Не чувствую ног», — рассмеялась Куки. «Шагай бесчувственными лапами». «Куки, что с тобой?» — в который раз спросила Зефирка. «Ты же добрая, правда, Мафи?» «Ага», — кивнула сестра. Вечно со всеми спорит, любит, чтобы за нее все делали. А так не злая. «Я очень даже добрая», — надулась скуки. В июне за чаем мне попалась в коробке конфета с Анисом. Надкусила ее. Фу! Терпеть не могу, Анис. И отдала шоколадку зефирке. Та любое сладкое слопает. «Вот, какая я добрая!» Теодор сложил крылья. «Куки, дело было в июне. Сейчас июнь. Какого числа ты акцию неслыханно щедрости провела?» «Тридцатого», — отрапортовала Куки. «Сегодня только десятая», — опешила Мафи. Куки постучала лапкой Мафи по лбу. Свет, зажгись. Июнь каждый год случается. А, протянул Теодор. Так все стряслось 12 месяцев назад. И что? фыркнула Куки. Доброе дело не сосиска, оно не тухнет. Мафи потрясла головой. Если ты отдала Зефирке «Надкусяченную шоколадку, которая тебе в горло не полезла, с какого бока это хороший поступок!» «Могла конфету в помойку швырнуть», — объяснила Куки. «А я положила ее на тарелочку, протянула сестре. Съешь, дорогая!» «Кстати, слово «надкусяченное» нет!» Мафи повернулась к черной мопсихе «Ты не надела ей пресс-секретаря на голову?» «Мы были дома одни, без гостей», — удивилась Зефирка. «И у нас нет знакомых пресс-секретарей». «Мафуша, наверное, хотела сказать «презент», — догадалась Жози. «У нее беда со сложными словами. Один раз она даже решила говорить только с их помощью», Но потом ей это не понравилось. Жози вспоминает приключения, которые мобсы пережили по вине гнома Базиля. Феня написала о том путешествии книгу «Страна чудес». В «Мире людей» ее издали под именем Дарья Донцовой. «И разве можно конфету на голову надеть? Она не шапка». Я выразилась по-аллигаторски. Отмахнулась мафия. «По-каковски?» — вытаращила глаза Жози. «Зефирка, переведи!» «Не понимаю», — смутилась чёрная мопсиха «Аллегорически!» — вдруг сказал Теодор. «То есть иносказательно!» Куки уставилась на дракона но тот не заметил направленный на него взгляд. «Скажи прямо и просто», — отрезала Мафи, «если отдаёшь кому обкусякиш шоколадки, которая тебе не понравилась, то это недоброе дело. За такое можно и в нос получить. А уж помнить про свой поступок целый год немыслимо. Сделала кому хорошо». «Порадуйся и забудь, так Черчилль нас учит!» «Слово «обкусякиш» нет», — хихикнула Жози, — «есть огрызок!» «Он бывает только у яблок, исключительно у них», — уточнила Мафи. «Все остальное — обкусякиши или недоедыши». «И в чем между ними разница?» — заинтересовалась Жози. «Обкусякишь от фруктов, булочек, овощей!» — принялась растолковывать мафи. «А не доедешь от каши, чая!» «В кружках недопитыши!» — вмешалась зефирка. Теодор кашлянул. «Мопсы! Вы помните, что Марсия висит на дереве, а остальные маются в соляных копях? Время идет!» «Бежим в лес!» — скомандовала Куки.